Русалка, годная для плавания в верховьях Волги, не была достаточного водоизмещения, чтобы идти дальше, вниз по значительно расширившейся реке, да еще с увеличившимся числом пассажиров и грузом товаров. Поэтому в Рыбинске нас пересадили на проворный проход той же компании-самолет. Паровой двигатель Проворного был не менее 150 лошадиных сил, подвешенный над сходнями, одно рядом с другим, Качались ведра с написанной на каждом русской буквой, составляя таким образом название парохода. Верхняя кабина некой беседкой поднималась над палубой, над лестницей, ведущей в салон для пассажиров, и давала приют на случай ведра и дождя. Именно там я и проводил большую часть оставшихся дней путешествия. Перед тем, как Проворный отправился в путь, я бросил последний взгляд на Рыбинск, Чтобы разглядеть лицо города в свете дня, и сделать это не без некоторого опасения, ибо солнце не столь снисходительно, как луна. Оно жестоко разоблачает то, что ночное светило, обволакивает лазорево-серебристой дымкой. Вот так. Рыбинск не слишком проигрывал на свету. Его желтые, розовые, зеленые, деревянные кирпичные дома весело выстроились вдоль набережной из больших, положенных, как попало, камней, походивших на разрушенную стену жилища циклопов. Церковь, в лунном свете показавшаяся мне снежно-белой, на самом деле светло-зеленого цвета. Надо сказать, что полихромия в архитектуре мне нравится. Однако подобная игра цвета меня удивила. Церковь в Рыбинске довольно своеобразна с ее куполами и четырьмя портиками, как у Исаакиевского собора. Колокольня отличается причудливыми сужениями, утолщениями, какие встречаются в Бельгии и Германии. Она высоко взметнула свой главный шпиль, и если он и не был в моем вкусе, он тем не менее привлекал глаз, и силуэт его нескучно выделялся на горизонте. Пароходы на якоре перед Рыбинском были чаще всего больших размеров и особой формы, которую я еще раз не буду описывать, ибо навигация между этим городом, Нижним Новгородом, Казанью, Саратовом, Астраханью и другими городами, низови Фонги, крайне оживлённа в это время года. Одни из них готовились спуститься вниз по течению, другие стояли на якоре или подходили к пристани. Зрелище было из самых занимательных. Проворный ловко скользнул среди этой флотилии и вскоре взял курс по течению. Здесь были высокие берега особенно слева, суживали реку. Пейзаж приметно не изменился. Все время мимо нас тянулись ряды сосновых лесов, словно колоннады из сероватых стволов на фоне темной зелени. Деревни с бревенчатыми избами ютились вокруг церкви с зеленым куполом. Иногда встречались дворянские усадьбы, любопытными фасадами своими, выходившие на реку или, по крайней мере, стоявшие на видном месте – с выкрашенным в яркие цвета бельведерами или беседками по углам парка. Дощатые сходни спускались к реке и вели к какому-нибудь жилищу. Размытые приливами и отливами пространство, песчаные берега, где топтались стаи гусей и куда приходили на водопоезд стада коров, тысячи вариаций одних и тех же мотивов, представление о которых, вернее, дал бы карандаш, чем перо. Вскоре мы увидели монастырь в Романове. Выбеленные известью зубчатые стены придают ему вид крепости. И должно быть, в былые времена эти стены действительно защищали монастырь от нападений, ибо монастырские сокровища в неспокойные времена возбуждали алчность разбойничьих орд. Над стенами выселись огромные кедры, горизонтально протягивая могучие ветви, покрытые темной зеленью. Кедры выращиваются с особой заботой в Романове, так как именно под кедром якобы была найдена чудотворная икона монастыря. В Юревце дрова для топки парохода принесли женщины. На палках, сложенных наподобие носилок, сильные, ловкие, а часто и красивые крестьянки, подвы несли кладе поленьев и сбрасывали их в трюм парохода. Ходьба красила их щеки здоровым румянцем, и легкая дышка приоткрывала им губы, давая возможность видеть белые, слоночищенные миндалины, зубы. К сожалению, лица некоторых из них были испещрены оспой, так как вакцина не распространена в России, откуда ее, без сомнения, изгоняет какой-нибудь народный предрассудок. Одеты они были совсем просто. Юбка из ситца устарелого рисунка — какие еще встречаются иногда на старых провинциальных постоялых дворах, на занавесках у кровати или стеганых одеялах, грубая холщовая кофта, платок, повязанный под подбородком. Вот и все. Отсутствие чулок и обуви позволяло видеть тонкие изящные ноги. Некоторые из этих босых ног могли бы обуться в беличью туфельку Золушки. Я с удовольствием заметил, что ужасающие модино-сарафаны, подхваченные под грудью, следовали только пожилые и наименее привлекательные женщины. У молодых талии были над бедрами, как того требует анатомия, гигиена и здравый смысл. При моем понятии французской галантности я был несколько смущен, видя женщин, носивших тяжести и выполнявших работу вьючного скота. Но, видимо, эта работа которые они впрочем выполняли весело и в них не чувствовалось усталости доставляло все таки им какой то заработок те копейки которые хоть как то улучшали их жизнь и помогали их семьям следуя вниз по реке мы часто встречали суда походившие на те что я видел на стоянке у рыбинска они не глубоко сидят в воде но по размерам не меньше торгового трехмачтого судна Их конструкция представляет собой нечто особенное, своеобразное, чего не встретишь в других местах. Как у китайских джонок, носы и корма их загнуты наподобие деревянного башмака. Лоцман сидит на некой площадке с рубленными топором перилами. На верхней палубе возвышаются каюты, имеющие форму беседок, и покрашенные позолоченной маковки с лахштоками. Но самое удивительное представляет собой... Находящийся на таком судне манеж, он дощатый и поддерживается столбами. На нижнем этаже судна размещаются конюшни, в верхнем — сам манеж. Сквозь просветы между столбами видно, как по кругу манежа ходят лошади, связанные спереди три по три или четыре по четыре. Эти лошади наматывают на ось буксирный канат. На конце этого каната якорь сначала отвозится вверх по течению на лодке с восемью или десятью гребцами и забрасывается в грунт реки. Число лошадей на борту такого судна может доходить от ста до ста пятидесяти. Они поочередно сменяют друг друга. В то время как одни работают, остальные отдыхают, а пароход хоть медленно, но безостановочно плывет. Мачта такого судна... Бывает невероятной высоты и делается из четырех или шести сцепленных стволов сосен и напоминает ребристые столбы готических соборов. С мачт свешиваются веревочной лестницы, ступеньки которых крест-накрест переплетены между собой веревками. Я писал в подробностях этой большие волжские барки, потому что они очень скоро исчезнут. Еще несколько лет, и манеж будет заменен буксиром а живая сила — механической. Вся эта живописная система окажется слишком сложной, медлительной и дорогостоящей. Повсюду одержат победу удобство и точность. Матросы на этих судах носят странные шляпы, высокие, без полей, они походят на буассо или на печные трубы. Примечание. Буассо — короткая, изображенная глины труба — для отвода дыма в вентиляционном устройстве. Конец примечания. Просто странно, что из них не идет дым. Суда, о которых я говорю, напомнили мне огромное деревянное сооружение, плававшее по рейну и переправлявшее целые деревни с их хижинами, запасы провизии, как будто предназначенные для стола гарганчуа, даже целая стада коров. Последний лоцман умевший ими управлять, умер несколько лет назад, а паровые двигатели напрочь уничтожили эти варварские и примитивные средства речного транспорта. От Ярославля, куда мы прибыли, можно проехать на перекладных до Москвы. Упряжки почтовых карет требуют особого описания. Карета, запряженная целым табуном маленьких лошадей, ожидает пассажиров у пристани, В России это называется «тарантас», то есть каретный ящик, поставленный на два длинных бруса, которые соединяют передние и задние оси колес. Эти брусья подвижны и заменяют рессуры. У такого устройства есть преимущество. В случае поломки «тарантас» легко чинится и смягчает тряску самой дурной дороги. Похожий на древние носилки ящик снабжен кожаными занавесками. Пассажиры рассаживаются в нем вдоль стенок, как в наших амнибусах. С уважением, коего оно вполне заслужило, рассмотрев это допотопное каретное сооружение, я поднялся по сходням на набережную и направился в город. Усаженная деревьями набережная хороша для прогулок. Местами она покоится на сводах каменной кладки, которые позволяют потокам дождевой воды из нижних улиц свободно сливаться в реку. Вид, который пристал передо мною с высокой точки набережной, очень красив. Я был отдался его созерцанию, но в это время ко мне подошел молодой человек и на вполне хорошем французском языке предложил служить мне гидом и показать достопримечательности города. Он не похож был на русского, а его мятая, но чистая одежда выдавала нищенское положение человека из хорошей семьи, которому его воспитание запрещало ручной труд. Его бледное, худое, грустное лицо дышало умом. Мой пароход отправлялся через четверть часа, и я не мог рискнуть согласиться на экскурсию по Ярославлю, дабы не выпала мне доля несчастного, забытого на берегу пассажира. К большому сожалению, мне пришлось отказаться от услуг бедняги, который, покорно вздохнув, удалился, как бы привычный к подобным невзгодам. До сих пор я укоряю себя за глупую стеснительность, помешавшую мне сунуть ему в руку серебряный рубль. У него был настолько приличный вид, что я побоялся нанести ему оскорбление. На Ярославле лежит печать старых русских городов, если, правда, словом «старый», можно что-нибудь определить в России, где по белкой покраска упорно скрывают всякий след ветхости. На портиках церкви. Видны архаического стиля фрески, но старинный только сам рисунок росписей. Каждый раз, как фрески выцветают, тона фигуры одежды оживляются, заново золотятся нимбы. Кострома, где мы также останавливались, не представляет собой ничего особенного, по крайней мере для путешественника, могущего лишь наскоро обвести город глазами. Маленькие русские города имеют поразительно одинаковый вид. Они устроены по определенным законам и, так сказать, по фатальной необходимости, против которых индивидуальная фантазия даже не пытается бороться. Отсутствие или недостаток строительного камня объясняет преобладание здесь постройкой из дерева или кирпича, а архитектурные линии строений из этих материалов не могут дать желанной художнику четкости. Что касается церквей, православный культ, привносит свои священные каноны в архитектурные формы, которые не обладают большим разнообразием стилей, как наши западные церкви. Не правда ли, мои описания неуклонно повторяются? Но возвратимся к Волге, тоже монотонной, однако в единстве своем очень многообразной, как всякое великое явление природы. Кроме многочисленных в России ворон, над рекой мелькали сотни птиц, Поминутно пароход спугивал тростника на островках или с песчаных отмелей, стая диких уток. Гагары, нырки летали над самой водой. В небе белогрудые чайки, с перламутрово-серой спинкой, чертили в воздухе свои переменчивые зигзаги, соколы, пустельги, пчелоеды кружили, высматривая добычу. Иногда орланы стремительно падали на неосторожную рыбу и поднимали сильными взмахами крыльев, направляясь к берегу. Вот еще раз долгие сумерки летних дней колдовские обволакивали окрестности. Бесконечные оттенки оранжевого, лимонного цветов, отцветы хризапраза рассвечивали небо на заходе солнца. На этом сияющем фоне, словно фигуры на золотистом фоне византийских окон, по берегу реки темными силуэтами, Вырисовалось все, что нам встречалось. Деревья, пригорки, дома, далекие церкви. Небольшие слоистые черно-голубые облачка, растрепанные ветром, плыли клочьями наискосок. Полуускрывшееся за лесом солнце переливалось в листве миллионами световых пятен. Река повторяла это восхитительное зрелище, слегка приглушая его яркость своими коричневыми водами. Ставшие видными в нарождающейся темноте искры кружили серпантином в дыму парохода, а в тени берегов блестели светлячками или бродячими звездочками фонари рыбаков, которые шли поднимать верши. Вода была очень низкой, и, опасаясь приближаться к берегу, так как буй ночью невозможно было разглядеть, пароход бросил якорь прямо посередине реки, в этом месте очень широкой, Мне казалось, что мы остановились посреди большого озера, так как изогнутая линия берегов и далеко вдающиеся в реку выступы закрывали горизонт со всех сторон».